Глава 32. Кристиан. Никогда еще не испытывал подобных чувств. С одной стороны, во мне бурлила тьма, и ярость, и ненависть. Но с другой, я впервые чувствовал себя спокойно. словно всю свою жизнь шел именно к этому моменту. Я отомстил убийце своей матери и этой подлой ведьме Лемиссии. Конечно, первой мыслью было убить их обоих прямо там, на месте. Но потом стало ясно, быстрая смерть будет слишком легкой расплатой за содеянные. А вот отнять у них все силы, молодость и власть, это уже совсем другое дело. Одно лишь огорчало. Меня снова забрали Мари. Но ничего. Теперь, когда Лестер лишён своих сил, она без проблем сможет снять свой ошейник. А значит, нужно лишь немного подождать. Я оставил отца в часовне и отправился в свою комнату. Налил немного вина, сел на кровать и стал терпеливо ждать. Скоро воздух вокруг замерцал. И Прямо на мою кровать свалились Мария и Львенок. «Здрасте!» В один голос поздоровались они. Я оглядел их и приказал. «Оставь нас, левенок. «Эй, Кристиан, не думай, что сейчас это хорошая мысль!» Начал он. Тебе не нужно ни о чем думать. Просто делай, что сказано. И я твой принц. Но львенок заупрямился. Мария испуганно смотрела на нас, не зная, что делать. Но я знал. Один взмах руки, и львенка, посмевшего со мной спорить, отшвырнула прочь и впечатала в стену. Мария взвизнула и бросилась к нему. Но я преградил ей путь. «Что ты натворил?» – кричала она. Неблагодарная! «Забыл, кто спас тебя из рук Лестера! Забыла? Отвечай!» Но Мари ничего не сказала. Она лишь продолжала испуганно смотреть то на меня, то на лежащего без сознания львенка. Ярость заполнила меня. Я больше не мог ее контролировать. Это было выше сил. В следующий миг вокруг вновь стало темно. Я потерял возможность не только видеть, но и понимать, где нахожусь и что творится вокруг. Все перемешалось. События моей недолгой жизни представлялись такой скоростью, что я едва мог их разобрать. Детство, смерть матери, первое появление тьмы, Лестера и его уроки, затем академия, желание отца сделать меня образцовым наследником трона. Сколько же испытаний я намеренно завалил. Но потом появилась она. Встреча с Марией была одновременно худшим и лучшим событием в моей жизни. Дни что мы были вместе. Казалось, их было столь много, но почему тогда они так пролетели? Все же, я стал тем, кем должен был стать, и в этой моей жизни нет места никакому свету. Почувствовал, что тьма готова взорваться. Она поглотит Мари, комнату, академию целиком. Все во мне кричало и жаждало этого. Вот он, тот миг, ради которого я жил. Закрыл глаза и хотел позволить себе победить, но в самый последний момент почувствовал, как мою шею обвили чьи-то мягкие и нежные руки. Послышался торопливый шепот, не разобрал слов, но почему-то ощутил от них тепло. Поток тьмы чуть ослаб и замедлился. Я вновь смог осознать, что стою посреди комнаты, а меня обнимает Мари. Ее губы коснулись моих. Было совсем не так, как в те разы, когда мы просто притворялись, чтобы отвлечь внимание других людей. Нет, это был настоящий поцелуй, полный тех чувств, о которых раньше только говорили. — Не надо, — прошептала она, теперь я мог ее слышать. — Истин, пожалуйста, вернись ко мне, ты... Я ведь люблю тебя. Вокруг нас продолжила кружиться тьма, не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я сумел ответить. «Я здесь, Марина, с тобой!» «Ты первый раз назвал меня настоящим именем!» Она засмеялась и заплакала одновременно. А потом крепко прижала к себе. Так что я почувствовал, как сильно бьется ее сердце. «Нет!» — кричала Тима. «Ты не можешь! Не можешь меня прогнать! Я часть тебя, и я есть ты!» Но я лишь улыбнулся ей, и черный вихрь стал затихать. Было понятно, что тьма вернется, и еще ничего не кончено, но теперь я хотя бы знал, как с ней бороться. Чтобы разогнать мрак вокруг себя, нужен всего лишь один человек. Левонок со стоном поднялся, он быстро осмотрелся, потом недоверчиво посмотрел на нас. «Судя по всему, я что-то пропустил, да?» Мы с Мариной посмотрели друг на друга в глаза и рассмеялись.